Глава двадцать пятая Улыбающийся слуга открыл мне дверь и провел в комнату, приложив палец к рту. Жест был совершенно излишен, поскольку музыка так грохотала, что меня не услышали бы, даже если бы я кричал. Слуга жестами предложил мне чай, изобразив, что пьет из блюдца. Я кивнул. Он тихо закрыл за собой дверь, оставив меня наедине с Абдулом Гани. Глава двадцать пятая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 Подойдя к стереосистеме, он вытащил кассету с записью Слепых певцов, положил её в позолоченную пластмассовую коробочку и протянул мне. Возьми, это от меня в подарок, сказал он. Его глаза и щёки были мокры от слёз. Я уже достаточно наслушался их, а ты, я уверен, получишь от этих песен удовольствие. Спасибо. бормотал я растерянно, почти так же выбит из колеи его подарком, как и известием об убийстве Маджида. Не за что. Садись рядом со мной. Ты, кажется, был в Гоа? Ты знаешь нашего молодого друга Эндрю Феррейру, да? Он ведь родом оттуда. Я его часто посылаю в Гоа на задания вместе с Алманом и Санджаем. Тебе тоже надо будет как-нибудь поехать вместе с ними. Они покажут тебе, что не видят обычные туристы.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 В заключение Абдул Гани продемонстрировал мне компьютеры, фотокопировальные устройства, печатные станки, станки для профильной резки и запасы специальной пергаментной бумаги и чернил. Показав мне все, что мне требовалось знать для начала, Абдул предложил подвезти меня до Калабы, но я попросил разрешения остаться, чтобы поближе познакомиться с работой Кришны и Виллу. Мой познавательный пыл приятно поразил Абдула, а может и позабавил? Абдул.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 В его танце откровенно непристойные, вызывающие вихляния бёдрами удивительным образом сочетались с невинным выражением лица и по-детски беспомощными взмахами рук. Он с клоунским обоянием подносил открытые ладони к улыбающейся физиономии, а в следующий миг с решительной гримасой тыкал в зрителя своими гениталиями. На одном из виражей пробакер увидел меня и расплывшись в своей необъятной улыбке, подскочил ко мне.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 Я убрал пачку, и с минуту мы посидели молча, глядя, как волны назойливо бьются о береговые камни. Знаешь, я родился. Точнее, был зачат. Как раз вон там, в Неви-Нагаре, указал он на главную базу индийского военно-морского флота. Берег закруглялся плавной дугой.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 «Мать влюбилась в высокого молодого моряка, уроженца Амрицара. У него были самые прекрасные усы во всем нагаре. Когда она забеременела от него, семья выгнала ее из дома. Она хотела обратиться за помощью к этому моряку, моему отцу. Но он уехал из нагара, и следы его затерялись». Он помолчал, сжав губы и дыша через нос. Глаза его были прищурены из-за слепящего блеска воды, и встал. и настойчивого морского бриза. Позади нас слышались обычные для трущоб звуки, выкорики торговцев, шлепки белья о камень в том месте, где женщины занимались стиркой, крики играющих детей, чьи-то препирательства и нестройная музыка, сопровождавшая пробакеровский танец бёдер. Ей пришлось не сладко, Лин. Я вот-вот должен был родиться, а она оказалась на улице. Она пристроилась к другим уличным поселенцам.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 Я чувствовал у себя за спиной дыхание призрака, пробираясь сквозь толпу, заполнившую козовый. Я вошел в Леопольд, но не успел присесть и раскрыть рта, как на меня налетел Дидье, и, схватив за руку, потащил на улицу к ожидавшему нас такси. «Я сбился с ног, разыскиваю тебя», — отдуваясь, произнес он уже в машине. «Побывал в самых невообразимых притонах». Не ты один ищешь меня в таких местах. Блин, тебе давно пора их бросить и перебраться туда, где подают приличную выпивку. Возможно, найти тебя при этом будет не легче, но по крайней мере, сказать будет приятнее. Куда мы едем? Принять участие в грандиозной афере Викрама, придуманной мною, между прочим. И имея ещё целью взять приступом холодное каменное сердце нашей маленькой англичанки лететь. Пока мы с тобой тут болтаем, военные действия уже начались. Я, конечно, желаю ему успеха, но я хочу есть. Я уже нацелился на приличную порцию плова, так что лучше выпусти меня. Забудь о плове. Ты же знаешь, летица очень упрямая женщина. Если кто-нибудь будет бесплатно предлагать ей золото и бриллианты слишком настойчиво, она ни за что не возьмёт их.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 Она послушает за тебя, я уверен. Без тебя весь план провалится. Наш Викрам ради осуществления этого плана уже кидался с риском для жизни во всякие самосбродства. Как будто сама по себе любовь к этой чудовищной женщине не является достаточным доказательством его полного умопомешательства. Ты просто представить себе не можешь, сколько всего нам с Викрамом пришлось предусмотреть и приготовить ради одного единственного момента. А почему все так внезапно? Почему вы раньше не предупредили меня? А для этого я искал тебя по всей Калабе. У тебя просто нет выбора, Лин. Ты обязан выручить Викрама. Я же знаю тебя, старий. В тебе, как и во мне, живёт патологическая вера в любовь и преклонение перед безумствами, на какие она брекает своих жертв. Но ну, знаешь, ты уж через чур закрутил. Закручивай сам, как хочешь. Но ты тоже подцепил любовную горячку и в глубине души понимаешь, что мы должны помочь Викраму. О, господи. Ладно, сделаю, что смогу. А в чем заключается ваш план? План очень непростой. Минуточку. То, что вы задумали, опасно и противозаконно. Я так и думал. В таком случае не рассказывай мне ничего, пока мы не прибудем на место. У меня и так уже голова забита мрачными мыслями. Тако, я знал, что мы можем на тебя положиться. Алло, о мрачных мыслях. У меня есть новость для тебя, которая, возможно, от чести развеет их. Выкладывай. Женщина, которая засадила тебя в тюрьму Иностранка, живущая в Бомбее Это абсолютно точно И это все? Да, увы, больше пока ничего Но я не успокоюсь, пока не выясню все до конца Спасибо, диде Не за что Кстати, ты выглядишь очень хорошо Пожалуй, лучше, чем до тюрьмы Ну, я стал посильнее, потяжелее И по чайнее Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха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 Так она ничего не знает о нашем плане. Нет, дружище, ни хрена. Я страшно боюсь, блин, что наш план сорвётся, Яр. А что если произойдёт несчастный случай, и она погибнет? А, Диди, как мы будем выглядеть, если я убью её, делая предложение? Да, это будет, пожалуй, не совсем правильное начало. А, ну что ты волнуешься? Всё будет в порядке.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 Слушай, это крайне серьёзно. Ладно, ладно, не лезь в бутылку. Значит, я должен сделать так, чтобы Лити стояла на этом месте. Да, и глаза у неё должны быть завязаны. Завязаны? Да, Линь, завязаны платком. В этом весь фокус. И даже если она очень напугается, платок она не должна снимать. Напугается?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 Они легли на живот и, свесившись вниз, схватили Летицию за руки и без всяких усилий вздернули ее на крышу, благо весила она немного. Летти взвизгнула, но ее взвизг потонул в оглушительном свистке дежурного по станции, давшего сигнал к отправлению. Поезд медленно тронулся с места. «Залезай!» — крикнул мне Викрам и сам забрался по выступам стенки вагона на крышу. Я взглянул на Дидье, но он помотал головой. Нет, друг мой, это эквилибристика, не для меня. Влезай скорее. Я помчался вдогонку уезжающему вагону и вскарабкался на крышу. Там находилось не менее дюжины парней, в том числе группа музыкантов, державших на коленях табалы, цимбалы, флейты и тамбурины. Чуть дальше расположилась вторая группа, в центре которой сидела Летти, по-прежнему с повязкой на глазах. Четыре человека держали её на всякий случай за руки и плечи.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 О, да, это и правда охрененный сюрприз, но он не идёт ни в какое сравнение с тем сюрпризом, который ожидает тебя, когда мы спустимся отсюда в Викрам-Добаный Патталь. Лети, но здесь ведь такой потрясающий вид. Ох, прости, я забыл, что у тебя завязаны глаза. Но ты сама убедишься, когда снимешь повязку. Это чистое сумасшествие, Лин. Скажи этим ублюдкам, чтобы они отпустили меня.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 Оно раздувалось как парус над палубой морского судна. На полотнище были написаны краской какие-то буквы, каждая величиной с человека. Приблизившись, мы смогли прочитать надпись, тянувшуюся от одного края до другого. Лицице, я люблю тебя. Я боялся, что ты встанешь и с тобой что-нибудь случится, поэтому парни держали тебя. Неожиданно оркестранты громкими и пронзительными голосами грянули популярную любованную песню, перекрывая даже устрашающий грохот барабанов и завывание флейт. Викрам и Летиция неотрывно смотрели друг на друга. Поезд остановился на следующей станции и двинулся дальше. Вскоре мы увидели ещё одно полотнище, натянутое поперёк путей. Оно вопрошало: "Ты выйдешь за меня замуж?" Мы оставили этот вопрос позади.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 Мы с Абдулой, заглянув в ресторан после тренировки, поддразнивали Викрама, пребывавшего в блаженно обессиленном состоянии. Пока он разглагольствовал о своей любви, мы сосредоточенно насыщались. Дидье ликовал по поводу успеха его матримониального плана и требовал от всех подряд взносов в общий котёл в виде крепких напитков. Подняв голову от тарелки, я заметил в дверях одного из уличных варишек, обслуживавших наш чёрный рынок. Он делал мне какие-то знаки. Я вышел вместе с ним из ресторана, чтобы узнать, в чём дело. Лин, большая беда для тебя, быстро проговорил он, озираясь. Три африканца, очень большие и очень сильные, они ищут тебя, они хотят тебя убить. Убить? Да, это точно. Тебе лучше уехать. Поскорее смывайся из Бомбея на время. Он бросился бежать и затерялся в толпе. Задачлиный, но не слишком обеспокоенный, я вернулся за столик.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 Я полез в карман, но он остановил меня. Пищу для размышлений я выдаю бесплатно. За это брать деньги не годится. Он заприметил трёх немецких туристов и устремился ленивой походкой за добычей. Если в первый раз ещё можно было сомневаться, то после сообщения о близнецах меня охватила тревога. Из-за всех этих разговоров у меня ушло на еду довольно много времени, а вскоре объявился и третий гонец про бакер. Лин, очень плохие новости. Я знаю про бог. Три африканца, они хотят убить тебя и поколотить. Они всюду задают вопросы. Это такие большие парни, прямо буйволы. Ты ты должен срочно сделать счастливый спасение. Я минут 5 успокаивал его, и поскольку он вознамерился не отходить от меня ни на шаг, чтобы защищать меня, пришлось придумать ему поручение.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 Дея ещё несомненно. Во-первых, Лин, тебе нельзя оставаться одному, пока эта проблема не разрешится. Викрам и Абдулла соглаสนки внули. Я позову Салмана и Санджая. Мы не оставим тебя в одиночестве, братишка. А во-вторых, эта троица не должна оставаться в Бомбее. Тем или иным путём надо от них отделаться. Мы поднялись со своих мест и направились к кассе, чтобы расплатиться, но Дидия остановил меня.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 Мы нашли их, но у нас на это ушёл весь день и почти вся ночь. В конце концов нам помог Хасана Бикво, ещё один нигериец. Эти трое приехали в Бомбей впервые и были абсолютно неизвестны ему. Его информационная служба разознала, что они гоняются за мной из-за какой-то сделки с наркотиками и настроены весьма решительно. Водителю Хасана Рахиму, почти полностью оправившемуся от увечий, полученных в тюрьме,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 Наши глаза были на расстоянии ладони друг от друга. Я чуть заметно кивнул, давая знак, что пора начинать. Абдулла, похоже, тоже так думал. Мы втроем стояли перед дверями их номера. У меня в руках была отмычка. Мы сосчитали в убывающем порядке 3, 2, 1. И я вставил отмычку в замок, повернул ее и проверил, не заперта ли дверь изнутри на засов. Дверь не была на засове. И сделав шаг назад, я высадил её ногой. Прошла секунда, 2, 3, пока трое негров смотрели на нас приоткрыв рты и выпучив глаза. Ближайший к нам был высоким человеком мощного сложения, с лысой головой и глубокими равномерно нанесёнными шрамами на щеке. Он был одет в майку и боксёрские шорты. За ним стоял тип поменьше ростом, на нём были только трусы.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 тот, что лежал на кровати, вскочил на неё, чтобы использовать преимущество высоты. Абдулла с Викрамом перевернули постель, сбросив парня на пол, прыгнули на него и стали метелить руками и ногами, пока он не затих. Я схватил левой рукой майку своего соперника за лямку, а правой колотил его по физиономии. Он, не обращая особого внимания на мои удары, цепился обеими руками в моё горло и начал стискивать его.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 Воздуха в лёгких у меня больше не было, в голове поплыли мандальбротовские цветные круги, и мне ничего не оставалось, как убить его. В этот момент Викрам Сил обрушил тяжёлый стул на лысый череп моего визави. На самом деле, оглушить человека не так легко, как можно подумать, посмотрев пару штук другую фильмов. Если повезёт, то действительно можно вывести человека из строя одним ударом. Но меня неоднократно колошматели железными прутьями, разнообразными деревяшками, ногами в ботинках и кулаками, и я всего один раз потерял сознание. Викраму пришлось повторить удар раз 5, прежде чем нигериец согнулся пополам и рухнул на пол. Весь затылок его представлял собой кровавое месиво. Наверняка его череп был раздроблен в нескольких местах, и тем не менее человек был в сознании, хотя и грозившем покинуть его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 Я понимаю, что это не ваша вина, Маурицио, но предлагать вам свою дружбу не буду. С Маурицио я разберусь сам. Так что возвращайтесь к тому, кто вас послал и скажите ему, что мошенник своё получит. Если же вы когда-нибудь ещё сунетесь в Бомбей, то мы вас уничтожим. Эх. Понятно. Как только вы появитесь в Бомбее, вы трупы. Вам понятно, блин? Не выдержал накала страстей Викрам. Вы, блин, являетесь сюда и суёте свой Ванючий нос в индийские дела. Индия отныне закрыта для вас. Только попробуйте ещё раз сунуться, и я собственна вручную отрежу вам яйца. Вы видите мою шляпу?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 Горло у меня горело, я говорил с трудом. Я не мог думать ни о чем, кроме пистолета в моем кармане. Он разрастался в моих мыслях до гигантских размеров, пока рифленый узор на его рукоятке не стал таким же большим, как рисунок на коре пробкового дерева. Это был Вальтер П-38, один из лучших полуавтоматических пистолетов. Мысленно я послал в тело Маурицио все 8 9-мм пуль. Маурицио, Маурицио...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 Где Маурицио? Блин, подожди. Мадена? Чёрт у Мадену меня интересует Маурицио. Где он? Лиза постучала пальчиком по моему плечу. Я повернулся к ней и только тут заметил, что в руке у неё большой кухонный нож. Она указала головой на дверь спальни. Я посмотрел на Улу, затем опять на Лизу. Она медленно кивнула. Он прятался в плетёном шкафу. Когда я выволок его оттуда, он стал молить о пощаде. Я схватил его сзади за ремень и потащил нет, к входной нет, нет, нет. двери. Он стал звать на помощь. Пожалуйста, я ударил меня. его пистолетом по лицу. Он взвыл ещё громче. Я ударил его ещё сильнее. Когда он опять раскрыл рот, я приставил пистолет к его затылку. Он замолк. Тебе повезло, что я не успела воткнуть его тебе в брюхо блюдок. Только попробуй тронуть меня ещё раз, и я убью тебя. Что ему здесь было нужно? Это всё из-за денег, а не умодены.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 Да, конечно, Лин. Нельзя было звонить. Однако она позвонила ему и договорилась, что они все втроем встретятся здесь сегодня. Но Мадена не появился. Она не знала, Лин, что Маурицу впутал тебя в это дело. Он только за минуту до твоего прихода признался нам, что он назвал твое имя гангстером из Нигерии, пытаясь избавиться от них. Он сказал, что ему нужны деньги, чтобы уехать, потому что они будут гоняться за ним после того, как разделаются с тобой. Как раз перед тем, как ты пришел, наш герой стал избивать Улу, пытаясь выяснить, где Мадена.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 моей способности заводить друзей. И поэтому он ненавидел меня. Так что в этом мы не слишком отличались друг от друга. Я ещё не остыл от всех этих перепётий, когда на следующее утро, проводив негерейцев в обратный путь, направился в Леопольд, чтобы вернуть Дедиени использованный пистолет. Около ресторана я встретил ожидавшего меня Джонни Сигара.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 прокашлялся и вступил в царство музыки, смеха и света.